Короткие рассказы для детей. История 199. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Послание к филиппийцам. Четвертая глава. Шестой стих. Сто лет тому назад жил в этом городе один мужчина, который очень много переживал и заботился. Каждый день он беспокоился о том, хватит ли ему средств на пропитание. Достаточно ли у него денег, чтобы заплатить за квартиру, будет ли он всегда здоров, хватит ли сбережений, если он попадет в больницу. Его друг был христианином, который во всем доверял своему Господу. Он хотел помочь этому человеку избавиться от всех забот, ведь в действительности у него было достаточно денег. Однажды этот христианин С печальным лицом пришел к своему другу. «Ах!» — сказал он. «Я в самом деле не знаю, откуда нам брать воду для приготовления пищи и для питья». «Как так?» — спросил постоянно заботящийся. «Почему ты беспокоишься о воде?» «Ах, знаешь, я видел, как крестьяне большими ведрами черпали воду из Эльбы для своего скота. Рабочие пивоварочного завода также набирали воду в большие цистерны. Воду эту увозили на подводах, в которые были запряжены четыре лошади. Лошади и коровы тоже пили воду из Эльбы. Откуда берется эта вода? Ведь настанет день, когда она кончится». Его друг рассмеялся и сказал, «В Эльбе ведь во все времена было достаточно воды для всех людей. Было достаточно и для животных, а также и для полей. Почему же теперь вдруг нам не хватит?» Теперь заулыбался и христианин. «Видишь, мой дорогой великий Бог, который не оставил твоих родителей и прародителей, и наших предков. Он и сегодня еще заботится о Своем творении. Был ли поток благословений Божьих когда-либо закрыт или закроется он вскоре? Как в Эльбе всегда было достаточно воды, так и Божье благословение, и Его забота о Своем творении не прекратятся. С того времени этот человек перестал чрезмерно заботиться. И если его одолевали скорби или приходила печаль, он всегда думал об изобилии воды в Эльбе. В настоящее время еще достаточно воды в реках, но большие и маленькие фабрики и заводы пускают свои отходы в реки и этим сильно отравляют воду. Поэтому нужно уделять Особое внимание тому, чтобы канализационные воды фабрик и заводов сначала очищались, чтобы не загрязнялась вода в реках и морях. Поток благословений Божьих еще не изменился во все эти времена. Он сохранил свою чистоту и силу от начала сотворения мира. Поэтому нам не нужно заботиться о нашем повседневном благополучии. Бог знает – в чем мы имеем нужду и дает нам все необходимое. Будем молиться и благодарить Господа за то, что Он и на нас изливает Свои благословения. Попросим Его научить нас быть благодарными Ему за это.